Иосиф Каиафа. Тогда многие из иудеев, пришедшие к Марии и увидевшие, что Он сотворил, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сотворил Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек многие чудеса творит, если оставим его так, то все уверуют в Него, И предутрмление: "Я владеют и местом нашим, и народом". Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: "Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше бы нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб". Евангелие от Иоанна, глава 45, стих 50. Иосиф Каиафа, яркий и неординарный человек, талантливый политик. Пришел к первосвященству в тяжелые для страны дни, когда мятежи и стычки между римлянами и иудейскими националистами были нередки, римские прокураторы из-за этого озлоблены, народ раздражен, и требовалось немало ума и терпения, чтобы находить компромиссы в острых и опасных ситуациях. Ему это удается, причем удается так, что он не теряет ни авторитет в глазах народа, ни надежность в глазах прокуратора Валерия Гракха, который до этого, согласно древностям Иосифа Флавия, за три года умудрился переназначить четырех первосвященников. Валерия Гракха сменяет на этой должности Понтий Пилат. Он демонстрирует наплевательское отношение к иудейским святыням, и в результате в Иудее с новой силой вспыхивают восстания. Каиафе удается сохранить и собственное положение, и то хрупкое равновесие, которое Пилат едва не угробил. И здесь начинается горькая история о том, как прекрасный политик и искренний патриот вытеснил в Каиафе священника. На Христа Каиафа, надо думать, делает стойку очень быстро. Как ни крути, но Иисус – яркая личность, и внимание привлекает много привыкший отслеживать самозванцев, объявляющих себя мессиями, Каиафа, безусловно, приглядывает и за этим, новоявленным. Но, но стоит отметить, что довольно долго Иисусу со стороны Синедриона ничто не угрожает. Все попытки его убить или приструнить – исключительно инициатива на местах. Иисус проповедует и в Галилее, и в Иерусалиме, даже в храме, порой даже с критическими высказываниями в адрес коллег Иосифа, но со стороны первосвященника никаких санкций не следует. Фарисеи и садуки излятся, но не более того. А ведь Каиафе стоило слова сказать. Не исключу, хотя это, разумеется, уже полностью из разряда домыслов, что Иисус чисто по человечески интересовал Каиафу, тем более что сам он никогда не проявлял интереса к революции, восстанию и увенчиванию у себя царской короной. от чего бы и нет. Иосиф умен. Почему бы двум умным людям, да вот не сложилось? Иосиф умен, но он умный политик. И к тридцатому году от его Рождества уже, конечно, политик до мозга костей. Так что когда Иисус становится в глазах политика опасен, решение принимается быстро. К черту человеческие чувства! Опасности подвергается врученный Божьим промыслом Каяфе Израильский народ. Этот мессия сейчас или сам согласится на упорно предлагаемую корону, или будет не в состоянии управлять окружившей его толпой. Вспыхнет восстание, воодушевленное видом этого вольного или невольного главаря из рода Давидова, и прокуратор с облегчением утопит страну в крови. Пострадают дети Божьи пострадает страна. Нельзя этого допустить, никак нельзя. Пусть лучше один человек умрет за всех, чем из-за него погибнут тысячи. Среди своих Каиафа не скрывает, что притязания Христа на пророческий или еще повыше статус его не смущают, точнее просто не упоминает о том, что ему это хоть чем-то интересно. Каиафа даже не делает вид, что ситуация волнует его как первосвященника. Неважно, Творит он там чудеса или не творит? Ни слова не звучит на том закрытом заседании и о богохульстве. Чистая политика. Ничего, как говорится, личного. Лучше бы там было личное, было бы человечнее. Здесь, в этом болевом узле евангельской истории, урок всем нашим политикам и патриотам от христианства. Грандиозная ошибка Каиафы в том, что за деревьями он не увидел леса, не смог поглядеть на христа глазами первосвященника божьего, не смог увидеть в нем того, кто и дал ему иосифу повеление хранить его народ, хранить до его прихода в самый важный судьбоносный миг истории израиля иосиф слишком политик, слишком реалист для своего священнического дара. Он проглядел христа не умея видеть целостно, не умея видеть в людях Нечто иное и большее, чем материал для политической игры. Опасный или полезный материал. Иисус оказался опасным. Каиафа послал его на крест. Мне кажется, эта трагедия не только евангельская. Это подлинная трагедия человека, слишком хорошо вжившегося в свою социальную роль, но утерявшего дар духовный или не позволившего себе этим даром пользоваться. Иисус на кресте простил своим мучителям. Может быть, прощение касалось и того, кто так и не смог поднять глаза от политической карты страны, кто свои незаурядные таланты и дарования не преобразил в духовные, а разменял целиком и полностью в мирских интересах.